Ничего серьезнее мартышек, разыскивающих друг у друга блох, я не наблюдал в жизни. Зато в общепринятой литературе считается, что если методично пережевывать банальные истины, это философия. Особенными любителями повыковыривать насекомых слывут прозаики восточных стран. От самого процесса словосложения они впадают в литературный транс и принимают мессианские позы. Лицемерно воспитанные как проводники идей, они замыкают все на себя да на свое особое предназначение. А на самом-то деле их предназначение — веселить почтеннейшую публику, которая заплатила деньги за представление, а не за лекцию о международном положении писателей полуазиатских стран. «Ну и как тебе наш сюжет?» — осторожно спросил Густав Шкрета. «Согласен», — ответил я. «И теперь у вас есть идея. Образ, писатель и его подобие. Евангелия о Иржи Деллере».